Глава пятая. Мне нравится атмосфера порта. Нравятся запахи смолы и морского воздуха, крики чаек. Может, всё дело в ежегодных летних поездках на пароме во Францию. В гавани, в отличие от аэропорта, я ощущаю свободу. Аэропорт ассоциируется с работой, проверкой багажа и задержкой рейса, а порт даже не знаю, нечто совершенно другое. Бегство, что ли? В поезде я старалась не думать о Джуди и отвлечься мыслями от предстоящей поездки. Ричард Булмер не намного старше меня, но до его послужного списка мне бесконечно далеко. Я чуть не расплакалась, прочитав, сколько предприятий он возглавлял за свою карьеру. С каждым начинанием он поднимался на ступеньку выше, приумножая свой доход и влияние. Я открыла статью в Википедии И на экране телефона появилась фотография. Красивый смоглая мужчина с чёрными причёрными волосами, подругу со слепительной блондинкой лет 28. Под снимком была подпись: Ричард Булмер с супругой Анне Линкстед, наследницей семейства Линкстед на их свадьбе. Город Ставангер, Норвегия. По титулу лорда можно было подумать, что Болмеру поднесли его состояние прямо на блюдечке. Но если верить Википедии, я поторопилась с выводами. Сначала всё шло как надо. Частная подготовительная школа Итон и Бэллхол колледж в Оксфорде. Однако, когда он учился на первом курсе университета, умер его отец. Непонятно, что стало с матерью, её не упоминали. И родовое имение ушло на оплату долгов и налога на наследство. В 19 лет Булмер лишился дома и остался один. Уже одно то, что после случившегося он сумел закончить Оксфорд, можно считать настоящим достижением. Но это ещё не всё. На третьем курсе Булмер запустил свой интернет-проект, и продажа доли его акций в 2003 году стала первым среди последовавших успехов. Теперь Булмер был владельцем элитного круизного лайнера на 10 кают, рассчитанного на желающих отдохнуть в роскоши и полюбоваться скандинавским побережьем. На нашем лайнере вы можете устроить свадьбу своей мечты, потрясающее корпоративное мероприятие, которое немедленно завоюет расположение клиентов, или просто провести незабываемый семейный отдых в эксклюзивной обстановке. прочитала я в одном из материалов пресс-пакета. А затем открыла план каютной палубы. Четыре большие многокомнатные каюты расположились на носу корабля. Остальные шесть поменьше, отдельно полукругом на корме. Каюты были пронумерованы. По одну сторону центрального прохода чётные, по другую нечётные. Каюта номер 1 находилась на самом носу. А каюты номер 9 и 10 на изогнутой корме примыкали друг к другу. Я предполагала, что окажусь в каюте поменьше. Большие, наверняка, зарезервированы для важных особ. На плане не была указана площадь кают. И вспомнив о тесных комнатках без окон на паромах через Ла-Манш, я нахмурилась. Не хотелось бы провести в подобном помещении целых 5 дней. Впрочем, на таком лайнере Даже небольшие каюты должны быть просторными. Так ведь? Я перевернула страницу, надеясь увидеть фотографии кают и успокоиться. Однако на снимке увидела невероятный ассортимент скандинавских деликатесов, разложенных на белой скатерти. Шеф-повар Авроры наверняка работал в каком-нибудь экспериментальном местечке вроде ресторана Нома в Копенгагене или Эль Булли в Каталонии. Я зевнула и потёрла глаза. Вновь навалились усталость и тяжесть событий прошлой ночи. Невольно вспомнила выражение разбитого лица Джуда, когда я уходила. Я даже не знаю, что именно произошло. Мы расстались. Я его бросила. Я пыталась мысленно проиграть заново наш с ним разговор, но каждый раз мой утомлённый мозг вставлял фразы, которых я не произносила, подменял мои ответы на желаемые. В этой воображаемой беседе слова Джуда звучали глупо и даже оскорбительно, чтобы оправдать мои собственные заявления. Либо были настолько полны безграничной любви, что я уверяла себя, всё будет хорошо. Я не просила его отказываться от работы. С чего он взял, что я обрадуюсь? В такси от вокзала до порта я задремала и забылась тягостным сном примерно на полчаса. Я резко проснулась от бодрого голоса водителя, как будто мне в лицо плеснули холодной водой. Когда я вылезла из машины, меня ослепило солнце. Щеки обожгло солёным бризом. Голова кружилась, перед глазами всё плыло. Таксист высадил меня почти у самого трапа, но глядя на ведущий к кораблю стальной мостик, я никак не могла поверить, что это и правда Аврора. Да, я узнала отдельные детали по брошюре. Огромные окна, в которых отражалось солнце, сияли чистотой, ни пятнышка, ни капельки воды. А белый корпус блестел так, словно его только что отполировали. Но я не представляла, что Аврора окажется такой маленькой. Скорее большая яхта, а не круизный лайнер. Теперь я поняла, что имелось в виду под словом элитный. Даже по греческим островам курсируют суда крупнее. Каким образом всё указанное в брошюре: библиотека, солярий, спа, сауна, коктейльный зал и всё остальное, без чего избалованным пассажирам Авроры никак не обойтись, могло уместиться на этом миниатюрном корабле? Из размеров и безупречной поверхности корпуса судно казалось игрушечным, и ступив на узенький стальной трап, я вдруг представила Аврору кораблём в бутылке, крошечным судном, идеальным на вид и оторванной от материальности. И чтобы войти на борт, я уменьшаюсь с каждым шагом. Я будто смотрела в телескоп с другой стороны. И от этого странного ощущения кружилась голова. Погавы не бежали мысленисто-чёрные волны. Когда трап качнулся под моим весом, мне на мгновение почудилось, что я падаю, что стальные ступени не выдержали. Я закрыла глаза и крепко сжала холодный металлический поручень. Сверху вдруг раздался женский голос. Какой же чудесный запах. Я с удивлением посмотрела наверх. У входа на корабль стояла стюардесса. Привлекательная загорелая блондинка с практически белыми волосами и улыбалась мне так, будто я её богатая родственница из Австралии. о существовании которой она прежде и не знала. Сделав глубокий вдох, чтобы прийти в себя, я прошла остаток пути по трапу и поднялась на борт Авроры. Добро пожаловать, мисс Блэклок, сказала мне стюардесса. Слова звучали отрывисто, и я не могла понять, что это за акцент. Но в её тоне слышались такие радостные нотки, словно встреча со мной событие не менее счастливое, чем выигрыш в лотерею. Рада приветствовать вас на борту. Позвольте портье отнести ваш багаж. Я огляделась. Откуда она знает, кто я? Не успела я ничего сказать, как мой чемодан уже унесли. Бокал шампанского. Я запнулась, пытаясь придумать достойный и остроумный ответ. Стюардесса приняла это с согласием, и у меня в руке оказался запотевший фужер. Э-э, спасибо. Интерьер Авроры поражал. В это маленькое судно вместили столько шика и блеска, что хватило бы на лайнер в 10 раз крупнее. Трап вёл к площадке перед длинной изогнутой лестницей, отполированной до блеска, обрамлённой мрамором и задрапированной шёлком. Свет от громадной люстры над лестничным пролётом больше всего напоминал лучи солнца, отражающиеся в летний день от поверхности воды. от подобного зрелища слегка подташнивало. Не от излишней роскоши, хотя если задуматься, и от этого тоже. А по большей части от вызванного люстрой чувства дезориентации. Каждая капелька света преломлялась в кристаллах, как в призме, и ослепляла, сбивала с ног. Я словно смотрела в калейдоскоп, а учитывая мой недосып, ощущение это было неисприятным. стюардесса заметила мою растерянность и с гордой улыбкой сказала: Большая лестница это что-то, правда? В одной только люстре более 2000 кристаллов Swarovski. Боже мой, пробормотала я, борясь с желанием зажмуриться. В голове пульсировала боль. Надеюсь, я не забыла ибупрофен. Мы невероятно гордимся Авророй, дружелюбно продолжила стюардесса. Меня зовут Камила Лидман, и я отвечаю за обслуживание гостей. Мой кабинет на нижней палубе. Если что-то понадобится, что угодно, обращайтесь. Джозеф, мой коллега, она показала на улыбающегося блондина справа от неё, проводит вас до каюты. Ужин в 8, но мы приглашаем вас к 7 часам в салон Линдгрен, где пройдёт презентация всех технических средств и новшеств, которыми вы сможете насладиться в круизе. О, мистер Ледерер. По трапу поднимался высокий темноволосый мужчина лет 45. Позади него партия тащил огромный чемодан. Осторожнее. Мужчина заметно поморщился, когда тележка с чемоданом наткнулась на стык в трапе. Внутри очень хрупкое оборудование. Мистер Ледерер. Камила Лидман встретила его с тем же безумным энтузиазмом, что и меня. Надо отдать должное её актёрскому мастерству. Хотя в случае мистера Ледерэра играть ей практически и не приходилось, ведь он был довольно приятным мужчиной. Приветствую вас на борту Авроры. Как насчёт бокала шампанского для вас и миссис Ледерэр? Я буду один. Мистер Ледерэр пригладил волосы и изумлённо взглянул на люстру Сваровски. О, мне очень жаль, Камила Лидман нахмурила свои безупречные брови. Надеюсь, с миссис Ледерер всё в порядке? Да, у неё всё прекрасно, ответил мистер Ледерер. Более того, она трахается с моим лучшим другом. Он с улыбкой взял бокал шампанского. Камила удивлённо посмотрела на него и спокойным тоном обратилась к своему коллеге. Джозеф, проводи, пожалуйста, миссис Блэклок в её каюту. Джозеф едва заметно поклонился и показал рукой на ступени, ведущие вниз. "Прошу сюда". Я молчики внула и не выпуская из рук бокал шампанского, позволила себя увести. Краем уха я услышала, как Камила сообщает мистеру Ледереру, что её кабинет находится на нижней палубе. "У вас каюта Леннея под номером 9", сообщил мне Джозеф. Пока я шла за ним по тускло-бежевому коридору, застеленному плотными коврами. Все каюты носят имена выдающихся скандинавских учёных. Кому же достанется Нобелевская, нервно выдавила я, пытаясь пошутить. В этом узком коридоре без окон мне казалось, что я задыхаюсь, а стены вокруг смыкаются. Тусклые лампы и отсутствие естественного освещения навевали Санливость. В этом рейсе каюту Нобеля займут лорд и леди Булмер, серьёзно ответил Джозеф. Лорд Булмер, директор компании Северное сияние и владелец судна. На Авроре 10 кают, продолжил рассказывать он, пока мы спускались по очередной лестнице. Четыре в передней части, шесть в кормовой. Все расположены на средней палубе. В каждой каюте от одной до трёх комнат, отдельная полноразмерная ванна, и душевая кабина, двуспальная кровать и личная терраса. В каюте Нобеля имеется джакузи. Терраса на круизном лайнере? Мне это показалось очень странным, но, пожалуй, не более, чем остальные открытые части палубы. Джакузи? На этот счёт я вообще лучше промолчу. Каждый каюте приписаны свои стюарды, к которым вы можете обращаться в любое время дня и ночи. Вас буду обслуживать я и моя коллега Карла. Вы познакомитесь с ней вечером. С радостью поможем вам по любым вопросам. Значит, это средняя палуба, спросила я. Да, кивнул Джозеф. И здесь находятся только каюты для пассажиров. Наверху расположен обеденный зал, спа, библиотека, салон, прогулочная палуба и другие зоны общего пользования. Все они названы в честь скандинавских писателей. Салон Линдгрен, обеденный зал Янсон и так далее. Янсон. Туве, подсказал он. Точно. Момитроли, наконец поняла я. Боже, голова просто раскалывалась. Мы остановились у панельной деревянной двери, на которой висела небольшая табличка с надписью: "Номер 9, каюта Линнея". Джозеф распахнул дверь и пропустил меня вперёд. Каюта была без преувеличения во много раз лучше моей квартиры и не такая уж маленькая. Вдоль правой стены вытянулись зеркальные шкафы, в середине комнаты, между диваном и туалетным столиком, стояла огромная двуспальная кровать, застеленная гладкими и хрустящими белыми простынями, на которые так и хотелось прилечь. Но больше всего меня поразил не простор, а свет. После узкого коридора с искусственным освещением, струящийся сквозь двери террасы свет казался ослепляющим. Ветер развевал белоснежные шторы, и я заметила, что раздвижная дверь открыта. Мне сразу стало спокойнее. "Двери можно зафиксировать в открытом положении", объяснил Джозеф, стоявший позади меня. "В случае неблагоприятных погодных условий они закроются автоматически". Замечательно пробормотала я, думая лишь об одном: скорее бы Джозеф ушёл, чтобы я могла упасть на кровать и провалиться в сон. И всё-таки неуклюже подавляя зевоту, я стояла и слушала про все функции душевой кабины. Спасибо, а то я её раньше не пользовалась. Про холодильник и мини-бар, бесплатный к несчастью для моей печени. Джозеф добавил, что лёд будут приносить дважды в день. И что я могу обращаться к нему или к Карли в любое время. Когда Джозеф уже не мог не заметить мой широкий зевок, он с лёгким поклоном удалился, а я стала дальше разглядывать каюту. Что скрывать? Я была под впечатлением. Больше всего меня поразила кровать, которая зазывала: "Улечься и проспать часов 30 или 40". Я посмотрела на белоснежное одеяло и золотисто-белые декоративные подушки, И желание поспать накрыло меня волной, проникло внутрь тела, мурашками пробежав от затылка до самых кончиков пальцев рук и ног. Мне требовался сон. Я жаждала его как наркоман, считая часы до следующей дозы. После 30 минут тягостной дремоты в такси стало только хуже. Но теперь ложиться нельзя. Если усну, то проснусь нескоро, а позволить себе проспать этот вечер я не могла. Можно ещё пропустить кое-что по функциональности судна, об этом будут рассказывать через несколько дней. Однако на сегодняшнем ужине и презентации я просто обязана присутствовать. Первый вечер на борту, все будут знакомиться и стремительно налаживать связи. Если я его просплю, упущенного не наверстать. Я подавила зевок и вышла на террасу, в надежде, что на свежем воздухе рассеется туман усталости. которая окутывал меня, как только я переставала двигаться, и замолкала. Прекраснее террасы на роскошном круизном лайнере и не представить. Она была застеклена, отчего казалось, будто между тобой и океаном нет никакой преграды. На террасе стояли два шезлонга и маленький столик. Вечером можно сидеть здесь и любоваться, в зависимости от круиза, белыми ночами или северным сиянием. Я долго наблюдала за тем, как небольшие суда неспешно выдвигаются из порта Хаал или заходят в него. Осалённый ветер развевал мои волосы. Вдруг в авроре что-то переменилось. Я даже не сразу поняла. Двигатель, который последние полчаса спокойно урчал, заработал громче, и лайнер сдвинулся с места. Мы медленно развернулись и отошли от пристани, направившись в море. Корабль осторожно выбирался из гавани по обозначенному зелёным и красным светом каналу. Когда мы покинули уютную гавань и вышли в Северное море, где зыбь порта сменилась огромными накатывающими волнами глубоководной части океана, судно стало двигаться по-другому. Берег понемногу удалялся, и строения порта Халь превратились в зазубренный на горизонте, а затем и вовсе стали неразличимы. слившись в одну тёмную линию. Глядя, как они ускользают из вида, я подумала обо всех незавершённых делах. Телефон оттягивал карман, и я достала его, надеясь увидеть хоть какое-нибудь послание от Джуда, пока я находилась в пределах действия британской мобильной сети. До скорого, удачи, счастливого пути. Хоть что-нибудь. Но экран был пуст. Сигнал уменьшился на одно деление. Затем на 2. Телефон молчал. Берег Англии исчезал вдалеке, и я слышала только плеск волн. От Джоут Люис. Кому? Лора Блэклок. Отправлено: вторник, 22 сентября. Тема: Всё нормально. Привет, милая. Ты не писала мне с самого воскресенья. Не знаю, доходит ли до тебя сообщение. Ты получила мой ответ и сообщение, которое я отправил вчера. Я немного волнуюсь, и не думай, что я как идиот смылся куда-нибудь зализывать раны. Это не так. Я люблю тебя, скучаю и думаю о тебе. Не беспокойся о том, что случилось перед отъездом. Кстати, с зубом всё в порядке. Полагаю, он приживётся, как врач и говорил. В любом случае подлечиваюсь водкой. Расскажи, как там круиз. А если занята, черкни пару строк. Я хоть буду знать, что у тебя всё хорошо. Люблю. Дж. От Роуэн Лонсдейл. Кому? Лора Блэклок. Копия: Дженнифер Вест. Отправлено: среда, 25 сентября. Тема: Новые заметки. Ло, 2 дня назад я прислала тебе письмо с просьбой отправить новые заметки по круизу. Ответь, пожалуйста. Джан говорит, что ничего от тебя не получала, а мы надеялись завтра напечатать какой-нибудь материал, хотя бы для боковой колонки. Как можно скорее сообщи Джан, когда статья будет готова и поставь меня в копию. Роуэн.